Костер весело трещал, щедро даря тепло и обманчивое ощущение уюта и защищенности. Алексей сидел возле заботливо перенесенной к костру и укрытой теплым шерстяным одеялом девушки, которая все еще не пришла в себя. Не то чтобы он не доверял гному, хотя оставить пленницу наедине ни с ним, ни с оборотнем не решился бы. Скорее Алексей чувствовал жгучие угрызения совести из-за того, что сам, не понимая причины, стал участником вероломного нападения. И не просто нападение, убийство спутников этой девушки, которая могла вовсе и не быть такой опасной колдуньей, как пугал его гном. В конце концов, именно они напали первыми, а девушка со спутниками всего лишь защищалась. Поэтому Алексей неотрывно смотрел на ее прекрасное лицо с восточными чарующими чертами и мысленно разговаривал с ней, рассказывая о себе и прося прощения. «Ужин готов, господин», — подал голос оторок. «Я не голоден, спасибо», — сказал Алексей, отрывая взор от пленницы. Он скользнул взглядом, поначавший скрываться в сумраке поляне, и вдруг заметил исчезновение тел погибших в недавнем бою противников. Вскочив, он осмотрелся внимательнее, но ничего указывающего на трупы или свежее захоронение не обнаружил. «Оторог!» «Вы похоронили погибших?» — спросил Алексей, подскочив к гному. «Они ведь совсем недавно были вон там». Жуткая картина, пожирающий трупы оборотень и гном, жарящий на костре вырезку из убитых недавно путников, неожиданно предстала перед его взором. И взгляд Алексея при этом был таким, что гном испуганно отшатнулся, подняв руки с двумя длинными прутьями, с насаженными на них кусками сыра, солонины и какими-то листьями. — Что ты, господин? — обиженно заговорил оторок, как видно, поняв, что пришло в голову господину. — Совсем, видать, ничего, кроме своего последнего мира, не помнишь. Лучше уж сгинуть в бесплодных рудниках, чем попасть в такой мир. Зур по округе рыщет. «Охраняет. А эти?» «Здесь не бывает гниющих трупов, воронов, выклевывающих упавших на полях сражения глаза. Здесь все иное, другое». «Где они?» «Тфу ты!» — в сердцах сплюнул гном, ставя прутья на воткнутые у костра рогатки. «Они в другом мире. Я не смогу объяснить. В этом лесу, умерев, ты вернешься в какой-то иной мир». «Не знаю в какой, но совсем в другой. Будет больно, и свое предназначение ты в этот раз не выполнишь. Но твое тело не останется гнить тут, среди деревьев, а твоя душа начнет новый путь. Когда это произойдет, не заметишь. Лежал убиенный тут, а в следующий миг уже нет тебя. Но самого этого мига никогда не углядишь, то увлечешься чем-то, то моргнешь просто». «Ты тоже умирал?» — спросил Алексей, размышляя о том, стоит ли и этот рассказ гнома принять на веру. «Так, да», — ответил гном, совсем успокаиваясь. «И не раз». «А почему там по-другому?» — спросил Алексей, нисколько не сомневаясь, что гном поймет, про какое там он спросил. «Там многое кажется иным», — пояснил Атарок, передернув плечами то ли от воспоминаний о наезде Алексея, то ли от знания на своем опыте того, как здесь умирают. «Только там ты, родившись, не помнишь ничего, и, умерев, не можешь вернуться вновь тем же, кем был и к тем, с кем был. И вновь ты не сумеешь объяснить этот свой новый бред», — спросил без особой надежды Алексей. Оторок кивнул. — Прости, господин. — Сам разберусь. — махнул рукой Алексей, возвращаясь к пленнице. Успокоенный тем, что полоумный его спутник, по которому Кащенко плачет, не является, ко всему прочему, еще и каннибалом, он собирался вновь усесться на свое место, когда вдруг обнаружил что девушки нет. «Оторог!» Изумление и тревога в голосе бросили гнома к зовущему. «Беда!» — запричитал гном, поднимая шерстяное одеяло, словно под ним могла спрятаться пленница. «И путы не помогли! Беда!» «Ты же забрал ее сумку!» — уточнил Алексей. «Колдунья эта, не колдун!» — сетовал гном. «Она и без своих талисманов до да снадобий опасна!» «У нее собственной энергии вдосталь! Беда!» «Азур, он не найдет?» — спросил Алексей, почему-то совсем не испытывая ничего похожего на страх гнома. Оторок покачал головой. «Она ведь теперь прячется!» «Ее нам не увидеть, даже если она не ушла совсем. А то, может, уже на помощь зовет. Беда! Уходить надо!» «Куда? Дверь-то в барабане супермаркета еще не открылась?» Вдруг усмехнулся Алексей. «Так куда ты бежать собрался? Партизанить в этом лесу? Зови Зура ужинать. Нечего нам бояться боя, раз уж наши трупы не останутся гнить среди деревьев». Гном с сожалением покосился на него, как на несмышленыша. «Ох, господин, разве смерть самая страшная?»